на свете теперь таланты ни к чему. Вот надо социальное положение изменить. Все почему-то, когда думал о Тверской, сравнивал он певицу со своей двоюродной сестрой Евгенией. Мельком подумал и о Мусе, дочери вахмистра Солдатова. Она мусьта. Ежели и выбьется в люди. И кто же через офицера? А почему нельзя без этого? Я вот музыкант. Мне в консерватории быть, Скрипку изучить до основания али-рояль, Контрапункт осилить. Я, может, выше бы самого Рубинштейна был? А что Морозов? Только ездить, скакать, Да кричать на солдат гораздо. А в музыке ничего не понимает. В третьем году обозначенным противником командовал, а я турбачом за ним ездил, стал сигналы мне напевать. Ничего не поймешь. Тоже изнаток. А вот он меня везет, а не сам. Я еду, как товарищ, а коллега. В доме у Тверской все смущало и злило Ершова. И то, что Морозов заплатил за извозчика, а он равнодушно стоял в стороне, и то, что по лестнице он шел не рядом с Морозовым, а сзади, и тащил тяжелый черный деревянный футляр, и то, что не посмел спросить у Морозова, как ему быть с барышней, здороваться за руку или нет, «От хама рожден, — думал он, — потому и душа у меня рабская. И все-то мне страшно. А чего страшно? Что она, не такая, что ли, девка, как Евгения? тоже, поди с Морозовым-то музыку и в постели разводить готова». Со злобой смотрел он на спину Морозова в сером темном модном пальто, — Ладный парень, красивый, а вот ненавижу. Вопрос о рукопожатии мучил ни одного Ершова. Надежда Алексеевна тоже не знала, как с этим быть, посоветовалась с отцом и с матерью. — Ты его только смутишь этим здорованием, — сказал отец. — Он к этому не приучен? Все-таки Надя, хоть он и музыкант, а солдат, мужик... Ты же извозчику руку не подаешь, сказала Варвара Семеновна. Андрей Андреевич, вызванный по телефону, чтобы аккомпанировать, тоже нашел, что это лишнее. А впрочем, как хотите, демократические идеи теперь в моде. Я бы вообще рукопожатие отменил, негигиеничный обычай. Держитесь, как за границей. Слово было найдено «держаться, как за границей». Вот и все. Но тогда и Морозову не надо подавать руки. Тверская решила сделать, как выйдет. В прихожей красиво одетая, в чепце, в переднике с плойками, горничная сосредоточила свое внимание на Морозове, предоставив Ершову раздеваться самому. «Шинель вашу служивой на стуле положьте!» Небрежно кинула она Ершову, хотевшему повесить шинель на вешалку рядом с какой-то нежную и душистую шубкой серебристого меха. Полы были навыщены, пестрая дорожка вела в гостиную, сквозь окна, заставленные цветами, скупо лился свет. Над диваном висела большая копия картины «Поленова, Христос и грешница». Над роялем его же Христос и Мария у колодца. Мебель была старомодная темного ореха. Громадный шредоровский рояль едва намечался в темном углу. У окна увидали цветы в корзинах и букетах, и носила гостиная совсем иной отпечаток, чем гостиная у сиян или у дам их полка. В ней схранились по углам, спрятались за картинами звуки дивного голоса, будто не умерли они, повиснув в воздухе, но остались, чтобы жить и отозваться по воле хозяйки. Едва они вошли в гостиную, как из другой двери туда вошли Надежда Алексеевна и Андрей Андреевич. Надежда Алексеевна приветливо поздоровалась с Морозовым и, кивнув головой Ершова, нерешительно сказала «Здравствуйте». «Здравия желаю, барышня». — ответил Ершов. Он решил держать себя строго, по дисциплине. Ему слово «барышня» было противно, но назвать по имени и отчеству не посмел. И опять ругал себя мысленно. Ну что она, баба как баба, еще и рабею. Но тут же почувствовал, как мало походила она на бабу. В ее красоте было нечто духовное, чего не видал до сих пор в женщинах Ершов. — Что ж, господа, начнем, — сказала Надежда Алексеевна. — Сергей Николаевич, садитесь сюда, за стол, смотрите альбомы нашего Аполля, там и мою львицу увидите. А о вас, — обратилась она к Ершову и не знала, как ей называть его, — я попрошу сыграть под рояль вашу партию, а я прослушаю. Ершов достал корнет. Надежда Алексеевна сначала села в стороне у двери, но потом встала, подошла к Ершову и, стоя позади него, следила за нотами, переворачивая страницы. Это смущало Ершова, и он играл хуже, чем обыкновенно. Когда он кончил и, вынув мундштук, продувал инструмент, перебирая вентиля, он не смел поднять глаз на девушку. Он был красен от напряжения и смущения, но еще больше от злости. — Очень хорошо, — сказала Тверская. — Очень, очень хорошо. Я поражена, как вы играете. Вы не были в консерватории? Где вы учились? — В полку. — У вас там, я вижу, чудесный капельмейстер. Но вот я попрошу вас послушать некоторые оттенки. Давайте, Андрей Андреевич. Тверская запела. Вдруг точно брызнули какие-то яркие лучи на ее лицо, зажгли глаза страстью, расширили зрачки, протянули по ним туманную поволоку, И прикрыли ресницами. Ее голос лился и пел, как голос самой любви. Она пела, глядя в сторону, но при первых же звуках ее голос Андрей Андреевич насторожился. И он, и Ершов поняли, кому она пела. Андрей Андреевич чувствовал, что она не та, какая была вчера на концерте. Новая сила таилась в ее пении. И по-иному звучала страсть музыки и слов. В тьме твои глаза блистают предо мною, Мне улыбаются, и голос слышу я, Мой друг, мой нежный друг, твоя, Мой друг, мой нежный друг, твоя, твоя, твоя. Вчера она пела перед тысячу зрителей, и не было тогда этой силы страсти. Сегодня она пела перед одним и нашла в романсе другой порыв и другой крик души. Андрей Андреевич съежился и насторожился. Он почуял тот страх, что по ночам гнал его к людям, не давая ему покоя. Ему... Знавшему тайной Аполья и Дюкова моста, в голосе Надежды Алексеевны послышался вызов темным силам, и он испугался за нее. Знает же она, подумал он, что не смеет любить. Зачем это? Морозов, листавший альбом, оторвался от фотографий, слушал, понимал. И не смел понять. Слишком скоро, слишком хорошо, слишком просто и чудесно. Теплый свет лился из-под прикрытых ресницами вдруг сузившихся и ставших длинными глаз и освещал душу Морозова. Он не смог вынести этого света и стал смотреть опять в альбом. На раскрытой странице Была большая фотография, и под ней надпись «Дюков мост». Несколько мгновений Морозов не слышал ни музыки, ни голоса. Точно мягкий колпак надвинули ему на голову и закрыли глаза и уши. Было похоже на то, что он лишился сознания, но это продолжалось так недолго, что он не изменил положение тела, и никто ничего не заметил. Очнулся он от голоса Юршова. Мне, барышня, так никогда не сыграть, а вы попробуйте, мы будем вместе, я вам помогу. И Ершов вспомнил учителя краснопольского и уроки церковного пения. Это воспоминание ободрило его. Он смело взял корнет, и ровные певучие звуки отдались, а стены гостиной... Перед ним стояло влюбленное лицо красавицы девушки. Точно в уши шептала она ему слова страсти и воспламеняла звуками своего голоса, вливая огонь своего чувства в его инструмент. Теперь Ершов играл совсем по-иному. Морозов, не спуская глаз, смотрел на Тверскую. Ее лицо побледнело. Она смотрела на Ершовой и чуть шевелились ее губы, следя за звуками корнета, и была в лице ее мука и обреченность, та самая обреченность. Вечером в субботу, возвращаясь с конюшни трубаческого взвода с уборки лошадей, по полковому двору, покрытому перебуровленными пластами снега и льда, Ершов увидал, как к углу казармы, где была лестница, шедшая в квартиры сверхсрочно служащих, подъехали извозчичьи дружки, и с них сошла маленькая женская фигурка, закутанная в капор и неуклюжую шубку. Он узнал ее сразу. Эта дочь вахмистра Солдатова, Муся, приехала к отцу. Ершов помылся у общего умывальника взвода и припомадил волосы. Он носил их на пробор. Потом еще раз посмотрелся в зеркало, подкрутил молодые усы, обмахнул платком ритузы и сапоги и пошел к Солдатову. В квартире вахмистра, состоявшей из двух комнат, было жарко и пахло деревянным маслом и паренным веником. Вахмистр с вахмистершей только что вернулись из бани, и веник, брошенный на порог у дверей, спальни благоухал березовым листом. В раскрытую дверь спальни был виден большой киот с образами и перед ним зажженная лампада. В парадной комнате на длинном столе на одном конце лежали книги и листы эскадронной отчетности и деревянные счеты с желтыми и черными фишками, а на другом — горка батиста и нитки. Здесь сидела Муся и усердно, по-детски надув губы, вышивала гладью. Муся поздоровалась с Ершовым и продолжала работать. Ершов сел против нее... Вахмистр вошел в сени и крикнул солдата из эскадрона, чтобы поставить самовар на широком казарменном окне, задернутом темно-синей занавеской. В большой клетке от звука голосов зябко зашевелились птицы. Снегирь, уже было уснувший, пушистым серо-розовым клубком лениво вынул голову из-под крыла и недовольно отряхнулся. — Ну как, музыкант, хорошо сошла вчера репетиция? — спросил, садясь за стол подле дочери, вахмистер.